Она остановилась, и на ее губах промелькнула зловещая улыбка. «Я тебя люблю. Не только потому, что ты уродлив, но и потому, что ты низок. Я люблю в тебе чудовище из комароха. Иметь любовником человека презренного, гонимого, смешного, омерзительного, выставляемого на посмещище к позорному столбу, который называется театром,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 «Гуимплен, никто еще не обладал мною. Я отдаюсь тебе безупречно чистая. Ты, конечно, не веришь мне, но если бы ты знал, как мне это безразлично». Ее речь была подобна извержению вулкана. Если бы пробуравить отверстие в склоне Этны, оттуда вырвался бы такой же стремительный поток пламени. Гуимплен пробормотал. «Герцогиня!» Она рукой зажала ему рот. «Молчи!»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 таинственные валуны, которые приносят море к подножью утеса Хантлинап в устье Тисы. Если разбить такой камень, внутри найдешь змею. Эта змея — моя любовь. Любовь всесильна. Это она заставила тебя прийти сюда. Нас разделяло неизмеримое пространство. Я была на Сириусе, ты на Леофе. Ты преодолел это расстояние, и вот ты здесь.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 Решусь ли я обесчестить себя? Да. Решусь ли стать твоей любовницей, твоей наложницей, твоей рабой, твоей вещью? Да. С восторгом. Гуэмплен, я женщина. Женщина — это глина, жаждущая обратиться в грязь. Мне необходимо презирать себя. Это превосходное приправо гордости. Низость прекрасно оттесняет величие. Ничто не сочетается так хорошо, как эти две крайности —